Глава 27 Леди Маргарет посылала мяч так, что, несмотря на перчатку и маску, у Монтеги всякий раз появлялось желание увернуться, вместо того, чтобы ловить этот снаряд. «Вы безнадежны, Монти!» — крикнула Маргарет. «Не могу понять, кто создал англичанам славу спортсменов?» Перейдя за сорок... Вы делаете с тюленями, не способными совершить лишнее движение. Я всегда предпочитал что-нибудь, позволяющее думать не спеша. Сознаюсь, бейсбол не для меня. Неповоротливость — ваша семейная черта. Вы с моим дорогим супругом форменные тюлени. За нас обоих может сыграть кузен Нетт. Он был единственным из вас троих, кто обещал стать настоящим человеком. Монти презрительно скривил губы. — Там, где ходит Нед, нужно надевать резиновые сапоги. — Пожалуй, именно поэтому он и будет сегодня к месту. — Вызвали Неда? — У меня не было в запасе другого Пикадора. — Иначе такого быка, как у Элс, не заставишь бегать по арене? Кажется, я забыла сказать, кому нужно приготовить комнаты. Будет много народу. По вашему вкусу, только маранья. Какой-нибудь певец? Нет. Генерал, комиссионер этого испанского миллионера и друга Гитлера Хуана Марча. Кто еще? Вероятно, Уинни. Он в Англии? Маргарет, не ответив, скрылась за поворотом дорожки. Монтегю с досадой скомкал пустую обертку из-под сигарет. Не так-то легко разыгрывать удивление перед этой хитрой особой. «Попробуй-ка сделать вид, будто тебя удивляет известие о приезде Уинфреда Роу, если ты вчера с ним виделся». С молоду за Монтегю грили не знали других достоинств, кроме искусства игры в поло. Позже, когда Монти превратился в сэра монтегю к полу прибавился бридж. С годами на смену полу пришел гольф. Теперь сэр монтегю проигрывал только тот роббер, который хотел проиграть. Служебная деятельность сэра монтегю мало кого занимала. Ее знал довольно узкий круг лиц. Результаты работ разного рода секретных комитетов оглашались в палате лишь сэр. в тех редких случаях, когда форен-офису приходилось приподнимать завесу над своей зарубежной деятельностью, о которой джентльмены с Даунинг-стрит предпочитали молчать. С тех пор, как Монтегю стали доступны тайны, добываемые секретной службой, он, кроме гольфа и бриджа, стал проявлять интерес к экономической жизни Европы. Следя за политическими ситуациями, он научился ловить момент, когда какое-нибудь континентальное предприятие оказывалось в затруднительном положении. Бывали случаи, когда спасение зависело от своевременной помощи не столько английского фунта, сколько английского флага. Так было в Силезии, когда немцам нужно было укрыть капиталы от польского контроля. Так случилось недавно в Саре с французскими предпринимателями после пресловутого плебисцита, отдавшего эту область Гитлеру. Так произошло сегодня с немецкими евреями, а завтра может случиться с евреями австрийскими, чешскими, эльзасскими. Планы помощи, рождавшиеся в большой, похожей на маску Зевса, голове гриле, приносили ему тем большую пользу, чем труднее было положение гибнущей фирмы. За время протекшая сначала такого рода деятельности Сэр Монтегю превратился в держателя крупных пакетов акций целого ряда предприятий и компаний. Следует сказать, что в интересы Грили вовсе не входило, чтобы нескромные люди совали нос в его дела. А кузен Нед проявлял именно такую склонность. Вообще, с точки зрения старших братьев, нет был совершенным неудачником. Семнадцатилетним мальчишкой он ушел на войну рядовым, Знакомства, которые он завел среди солдат, оказались губительными Он не вернулся в свое общество На некоторое время он и совсем исчез с горизонта семьи Пока не вынырнул друг в качестве пилота-гонщика Героя двух нашумевших состязаний И к тому же человеком весьма радикальных взглядов Монтегю издали узнал шарабан Неда Автомобиль имел такой вид, словно только что побывал в аварии Старший из братьев, Бенджамен, он же лорд Крейфельд, с верхних ступеней крыльца снисходительно махнул Неду. Когда все трое стояли на крыльце, едва ли тот, кто не был с ними знаком, признал бы в них близких родственников. На первый взгляд между ними не было ничего общего. Худой высокий Бенджамен с длинным черепом, покрытым светло-рыжим пухом, широкой тяжелой Монтегю с красивой головой увенчанной темными кудрями, и маленькой сухопарой живой Эдуард с загорелым лицом и с коротко остриженными светлыми волосами. Только глаза! Три пары ясных и холодных, как лед, светло-голубых, глаз одинакового цвета, формы и величины обличали в них одну кровь. «Я привез Маргарет гостя», — весело крикнул нет возвращаясь к своей машине. Он распахнул заднюю дверцу автомобиля. «Мой самый опасный конкурент в завтрашней гонке!» — сказал нет «Герр Ульрих Бельц! Если бы вы видели его дракона...» «Я думал, на свете нет ничего лучше твоей Молли!» — сказал, улыбаясь Бенджамин. «О, ты посмотрел на его веретено!» «Настоящее веретено! Не летит, а вонзается в воздух! Бедна рука настоящего мастера!» «О да!» — веско произнес Бельц. «Доктор Шверер весьма талантливый конструктор». Это было сказано на столь дурном английском языке, что Бенджамин вынужден был сделать усилие, чтобы понять Бельца. Он пригласил гостей в буфетную. В холл, где сидел Монтегю, спустилась Маргарет. «Сейчас звонил генерал Легонье, старый знакомый Бена по французскому фронту», сказала она Монтегю. «Я знаю его. Он больше похож на детского врача, чем на генерала». «Почему именно детского?» «У него розовые щеки и веселый вид, и, наверное, холодные уши. Когда он представляет ухо к спине ребенка, того подирает мороз по коже. — Кто еще? — Так и быть. — Открою, хотя собиралась сделать сюрприз. — Приедет княгиня Данская. Монтегю скривил рот. — Не выношу этих нафталиновых русских светлостей! маргарет расхохоталась. — Ни за что не догадаетесь, кто скрывается под этим псевдонимом, Монтегю смотрел на нее с недоумением. «Конечно же, Мелани Гевелинг!» — сказала Маргарет. «Прямо из Парижа!» «Эти старые русские куклы нуждаются в керосине? Электричество им уже не посредством Гевелинг сделал для них достаточно много, а Мелани давно хотелось стать королевой, хотя бы керосиновой. «Очень признателен за услугу», — иронически проговорил Монти. «Но Мелани едва ли может заинтересовать уэлса «Большой день все равно отложен на следующую субботу. К нам прилетит удить рыбу Гесс». «Наци с мордой хорька и с тройною порцией бровей. Что ему нужно?» «Они с Беном поедут в Шотландию ловить форель». «Не поехать ли и мне с ними?» Вошел бенджамен Жена посмотрела на его раскрасневшееся лицо. «Успели освежиться?» «Этот немец, вполне порядочный малый, пьет стаканами неразбавленные виски». «Почему вы не позвали меня? Я бы тоже охотно выпила перед обедом». «Вот как!» неопределенно протянул бенджамен Попыхивая трубкой, он не спеша пошел к лестнице. Постоянный заместитель министра лорд Крейфельд никогда не спешил. Несмотря на свои 67 лет, он каждое утро совершал перед завтраком прогулку верхом, а между первым и вторым завтраками играл партию крикета или занимался рыбной ловлей. Если не было более достойного партнера, Он вполне удовлетворялся мальчиком который ездил с ним в качестве грума и носил удочки. Лорд Крейфельд искренне полагал, что лишён каких бы то ни было страстей, так как не считал страстью любовь к старой Малаге и свиньям, разведению которых отдавал много времени. Подобно всякому политическому деятелю, лорд Крейфельд имел своего биографа, Этот биограф писал. Он утверждает, будто обладает даром конструктивного мышления, но можно уверенно сказать, что дар этот проявляется исключительно негативным образом. Лорд Крейфилд всю жизнь что-нибудь предотвращает и от чего-нибудь предостерегает. Он блестящий образец политического деятеля оборонительного характера, стремящегося задержать центробежный процесс. внутри нашей мировой империи. Правительство с участием послушных национал-лейбористов являлось, на взгляд Бена, наиболее верным лоцманом для британского корабля, в трюме которого находится такой ценный груз, как угольные акции Крейфельдов и лучшее в мире свиноводство. Умение леди Маргарет рассадить гостей делала обеды Крейфельдов приятными для всех. Здесь, между первым и вторым, намечался состав кабинетов, выдвигались депутаты и губернаторы колоний. Разговор за обедом почти сразу стал общим. У Монтегю не было случая сцепиться с Недом. Хозяйка умело перевела разговор на обсуждение предстоящей поездки уэлса в Москву. «Поезжайте, поезжайте», — иронически сказал бенджамен «Вам будет полезно убедиться в разрушительности этой системы». «Я не стану говорить, кем они мне представляются, эти господа в Москве». Он фыркнул, оттопырив нижнюю губу. «Вы-то, наверное, мягко называете их фантастами?» «Камешек в мой огород», — рассмеялся Уэллс. советские фантасты молоды в этом залог их здорового фантазирования послышалось с дальнего конца стола где сидел нет по вашему я вышел из того возраста когда допустимо фантазировать с добродушной усмешкой спросил писатель англия слишком старая страна чтобы иметь фантазию глубокомысленно вставил молчавший до того бельтс «Нам часто стали повторять, вы умираете», — сказал бенджамен «Хорошо, мы умираем, но, клянусь вам, мы будем умирать еще тысячу лет». «Не знаю, доставит ли нам удовольствие тысячу лет быть полутрупом». Уэллс в сомнении покачал головой. «Рузвельт, например, предпочел иной путь. Я не побоялся бы сказать, он стоит на пути к большим социальным реформам». Нед громко рассмеялся. Все взоры обратились на дальний конец стола. «Неужели вы думаете, — запальчиво воскликнул Нед, — что можно серьезно говорить о том, будто Морган и прочие сдадут свои позиции без боя? Но грядущий бой не означает поражение Рузвельта, — заметил Уэллс. Если Рузвельт примет действенные меры... Морган и Рокфеллер объединятся и пошлют его ко всем чертям. «Они, конечно, будут сопротивляться», — проговорил Уэллс. Но президент, кажется, твердо стоит на своем. Он задумал всеобъемлющий государственный контроль над банками, над транспортом, над промышленностью. Там происходит важнейший принципиальный спор о путях к плановому хозяйству. «В Америке!» «С безработицей и ускоряющимся конвейером?» — воскликнул нет «Может быть, даже ценой ликвидации конвейера, как принцип организации производства?» — сказал уэлс «Луддиты тоже думали, будто в бедствиях рабочих виноваты станки. Но нынешние рабочие думают иначе». «Я очень хорошо помню», — проворчал Бенджамин, — Как Лой Джордж сказал: "Большевики думают, что паровозы можно топить идеями Маркса или что-то в этом роде". Уэлс рассмеялся. "Если бы он знал, как был прав. Ведь паровозы-то ходят. Мне больше нравилось бы, если бы они стояли", сказала Маргарет. "Можно их остановить", с неожиданной решительностью заявил «Маранья». Бенджамен наморщил лоб, чтобы понять его так же, как делал это, слушая Бельца. «Испанец еще хуже немца», — говорил по-английски. «Напротив», — сказал Леганье. «Мы заинтересованы в том, чтобы русские паровозы ходили до тех пор, пока мы не поймем окончательно, что происходит в Германии». «Мы одобряем». То, что делается в Германии!» — сердито крикнул ему испанец. «Да, да, мы одобряем господина Гитлера!» Он хотел выкрикнуть еще что-то, но по едва уловимому знаку Маргарет Лакей отвлек его, предложив вина. Уэллс получил возможность сказать «Мне кажется, вожди советов осуществляют план...» превосходящей по своему объему и историческому значению все, что знало человечество. Это великолепно по своей смелости. На мой взгляд, Россия сейчас выигрывает время. А время работает на нее. Мне кажется, вторая ее пятилетка будет критической. Россия сорвется. Тогда Болдуин может праздновать победу, Или она выдержит, и тогда она создаст крепкий фундамент для своей экономики, добьется излишков продовольствии и товаров для рабочих и крестьян, сможет улучшить их жизнь и увеличить закупки за границей. Во всяком случае, Россия делает историю в большом масштабе. Если она победит, то докажет осуществимость коммунизма на практике. Это перестанет быть утопией романистов, это будет иметь уровень, «Очень серьезное значение для всех нас». «Благодарю вас», — иронически сказал Монтегю. «А если Россия провалится?» — спросил бенджамен Некоторое время Уэллс молча смотрел себе в тарелку, потом менее громко, чем до сих пор, проговорил. «Тогда...» На столетие вперед идея коммунистического общества останется литературной темой. Приезд Гевелингов помешал развитию спора, Маргарет встала из-за стола. С тех пор, как Монтегю стал практическим человеком, общество интересовало его лишь в той степени, в какой он благодаря ему получал возможность осуществить свои планы. Сегодня ему хотелось повидаться с Роу и с Леганье. Но, узнав о приезде Гевелингов, он не знал, на чем остановиться. Бросить дела и заняться нравившейся ему Мелани, или пренебречь подобными пустяками и воспользоваться ее присутствием для дела. Эта бывшая русская шансонетка, став нефтяной королевой, не перестала быть сотрудницей нескольких разведок. Она работала в них по очереди, в зависимости от того, какие дела нужно было устроить ей самой. Леди Маргрет увела сэра Генри Гевелинга и генерала Моранью, маленького неуклюжего толстяка, в дурно сидящем смокинге. За ними, не спеша, проследовал Бенджамен, прислушиваясь к происходящему между ними торгу. Нефтяной король соглашался кредитовать темные махинации каких-то испанцев в обмен на монополию торговли нефтепродуктами на всем Пиренейском полуострове. Маргарет, как всегда, предоставила гостям полную свободу. Каждый мог делать, что хотел. Монтегю ничего не стоило образовать свой кружок, состоявший из Роу, Леганье и Мелани. Кроме того, Монтегю удалось переговорить с каждым из первых двух в отдельности от Роу он получил интересующие его данные о затруднительном финансовом положении немецкого предпринимателя Винера, стремящегося к расширению своего завода генерал Леганье намекнул ему, что есть возможность купить документы компрометирующие Гитлера они сданы на хранение в швейцарский банк вдовой убитого генерала фон Бредова Леганье брался их достать. Нужны были деньги. Однако сумма, которую назвал Леганье, показалась Монтегю вздорно большой. Он тут же, по секрету от Леганье, рассказал о документах своему другу Роу. Оказалось, что тот уже знал о бумагах и так же, как Леганье, рассчитывал их достать. Со временем они будут стоить в десятеро против того, «Во что обойдутся сегодня?» — сказал Роу. Они тут же договорились о сумме. «Хеллоу, Монти! Вас ждут к бриджу!» — сказала, подходя Маргарет. «Ах, как не кстати!» — с досадою сказал Монтегю. «У меня тысяча дел с леди Мелани!» Маргарет пошла в карточную комнату. Там сидели Уэллс... и бенджамен Дымя трубками, они продолжали спор, в котором Бенджамин хотел оставить за собою последнее слово. «Если говорить серьезно, я не признаю этих разговоров о старости Англии. Мы не молоды, но можем омолодиться!» Уэлс протестующе взмахнул трубкой. «Нам с вами это не под силу. «Этим будут заниматься молодые». «Знаю я, что это значит. Идеи Неда и все такое. Может быть, до этого не должно дойти. Я вовсе не хочу, чтобы с лучшей в мире свиной фермой сделали то же, что русские мужики сделали с усадьбами своих помещиков. Это меня не устраивает. Ни меня, ни моих свиней». Не могу понять, откуда берутся эти крайние взгляды. Словно у нас только что узнали о существовании двух пород людей, богатых и бедных. Решительная глупость, будто наши несчастья происходит от бедности. Все дело в перепроизводстве. Мы голодаем от того, что у нас чересчур много масла, бекона, вина. «Слишком парадоксально для меня», — скептически проговорил Уэллс. «Мы не знаем, куда направлять капиталы. Они лежат в сити без всякого толку. К чему же вы пришли?» Торжествующе воскликнул Уэллс, взмахом руки разгоняя клубы дыма. «Нам нужно то же, что провели у себя русские. Плановость!» «Только не теми же способами. Нет-нет!» Когда дом разваливается, его нельзя связать веревочками. Нужно кое-что более прочное. «Например. Может быть, даже лейбористы!» произнес Уэллс таким видом, словно зажигал фитиль бомбы и помахал рукою Роу, входящему с Маргрет. «Я только вчера хвалил ваши шесть пенсов в полнолуние», сказал уэлс Роу. «Я переделал роман в пьесу». «Сказал Роу. Вы могли бы захватить ее в Россию и дать ей там ход?» «Охотно! Но почему бы вам самому не поехать к русским?» «Это моя мечта — побывать там еще раз. Но было бы приятнее ехать после того, как русские увидят мою пьесу». «А роман? Давайте уж и его. Я найду вам переводчика и издателя». «Это больше, чем я смел спросить». А в Россию я непременно поеду». «Непременно». Маргарет заняла место за ломберным столом. Разбирая карты, бенджамен возобновил незаконченный спор с Уэллсом. «Все дело в том, что мы не знаем, куда направить наши усилия. Что производить? Чем торговать? Что строить?» «А если бы спросить об этом вас?» Я бы сказал, делайте оружие, стройте крейсеры. Этот товар находит себе сбыт при любых кризисах. К счастью, это доступно не всем. Гитлеру, например. Вы не в курсе. Он делает все, что ему нужно. Разве мы недостаточно эффективно его контролируем, «Мы закрываем глаза на то, что знает каждый уличный мальчишка в Германии. Вагонный завод «Линке» Гоффман и завод «Бенса» строят танки. «Майбах» не делает ничего, кроме танковых моторов. Смешно было бы думать, что «Круп» станет делать сковородки, когда Южная Америка, Китай, Япония, Балканы Турция просят у него пушек. А мы молчим?» Разумнее было бы прикончить все это и перенять у немцев их рынки, включая и самую Германию, если уж ей суждено вооружаться, чтобы иметь возможность двинуться на восток Европы. Так пусть вооружается, приобретая все у нас. Это цинизм, тихо сказал уэлс. К тому же покупательная способность Германии. Леди Маргрет рассыпала карты по столу, и укладывала их в виде цветка. «Пусть шахт приедет в Грейт-Корт», — сказала она. «Я найду ему кредиторов». «К сожалению, американцы делают это и без нас», — сказал бенджамен «Если все это так», — сказал Уэллс, «то я не поверю, чтобы кое-кто из нас не брал тут свое». «Мало, слишком мало», — сказал бенджамен «Можно делать в десять раз лучшие дела», — он заметил фигуру уныло бродящего по комнатам Гевелинга. «Возьмите хотя бы сэра Генри. Он же вложил деньги в Икфи и делает для немцев бензин на немецких заводах». «Как же немцы пустили его?» — спросил уэлс «Зачем им ехать сюда, если деньги сами приходят к ним?» Еще несколько таких умных голов, как сэр Генри и Германия, встанет на ноги. — Чего доброго? Мы выкормим на своей груди Гитлера? — воскликнул уэлс Лучше сто Гитлеров, чем коммунисты, — сказала леди Маргарет и, встав из-за стола, пошла навстречу Гевелингу. — Вы не видели леди Мелани? — уныло спросил король нефти, приблизившись к играющим. Получив отрицательный ответ, он устало вздохнул и побрел прочь. Его унылая фигура медленно удалялась по анфиладе комнат. Глядя ему вслед, Уэллс рассмеялся. «А вы говорите, что он умеет делать свои дела!»